Четвертый толчок. Третий век до н.э. Первый этнос — Сарматы, Казахстан. Вторжение в европейскую скифию, истребление скифов, появление тяжелой конницы рыцарского типа, завоевание Ирана парфянами, появление сословий. Второй этнос — Кушаны-Сагдийцы, Средняя Азия. Третий этнос — Хунны, Южная Монголия, сложение хунского рода племенного союза, столкновение с Китаем. Четвертый этнос — Сяньби, Пятый от нас Пуя, шестой от нас Когури (Южная Маньчжурия, Северная Корея). Возвышение и падение Корейского государства Уосон (III-II -II века до н.э.). Образование на месте смешанного тунгуса маньчжура корейско китайского населения племенных союзов, выросших впоследствии в первые корейские государства Когурё, села Пэкче. Пятый толчок – I век н.э. Первый от нас Готы (Южная Швеция). переселение готов от Балтийского моря к Черному, II век, широкое заимствование античной культуры, закончившееся принятием христианства, создание готской империи в Восточной Европе. Второй этнос – славяне, широкое распространение из Прикарпатья до Балтийского, Средиземного и Черного морей. Третий этнос – Даки, современная Румыния. Четвертый этнос – христиане, Малая Азия, Сирия, Палестина. Возникновение христианских общин, разрыв с иудаизмом, образование института церкви, расширение за пределы Римской империи. Пятый от нас евреи. Обновление культа и мировоззрение, появление Талмуда, войны с Римом, широкая эмиграция за пределы Палестины. Шестой от нас аксумиты, Абиссиния. Возвышение Аксума, широкая экспансия в Аравию, Нубию, выход к Красному морю, позже IV век, принятие христианства. Шестой толчок. VI век нашей эры.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 Третий этнос Боты Южный Тибет монархический переворот с административно-политической опорой на буддистов расширение в Центральную Азию и Китай. Четвертый этнос Табгачи. Пятый – Китайцы 2 Северный Китай Шэньси Шаньдун. на месте почти вымершего населения Северного Китая появилось два новых этноса Китайско-тюркский Табгачи и средневековый китайский выросший из группы Гуаньлун Табгачи создали империю Тан Объединив весь Китай и Центральную Азию, Распространение буддизма, индийских и тюркских нравов, оппозиции китайских шовинистов, гибель династии. Шестой нас корейцы: Война за гегемонию между королевствами Силла Пэкчо, Когурё. Сопротивление танской агрессии, Объединение Кореи под властью силы, усвоение конфуцианской морали, интенсивное распространение буддизма, формирование единого языка.